Если бы он не прилип к борту, то упал бы. Каким-то образом этот свет прояснил ситуацию. Перед ним был иллюминатор, не темный, безжизненный иллюминатор, мимо которых он проползал, а живой, освещенный. За стеклом был Брендон. Мур глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше. Мозг снова прояснился. Теперь он отчетливо видел цель. Он полз к этой искорке жизни. Все ближе, ближе, ближе, пока не дотронулся до иллюминатора. Наконец-то! Его глаза жадно разглядывали знакомую каюту. Видит Бог. Это зрелище не вызывало у него приятных ощущений. Однако это было нечто реальное, почти естественное. На диване спал брендон. По его измученному в морщинках лицу во сне иногда пробегала улыбка. Мур поднял руку, чтобы постучать по стеклу. Его хватило непреодолимое желание поговорить с кем-то, хотя бы при помощи жестов, и все-таки в последние мгновения он остановился. Может быть, юноше снится родной дом. Он молод и чувствителен, и много пережил, пусть себе поспит. «Успеем разбудить его, когда добьемся успеха, если это вообще произойдет?» Он увидел стену, за которой находился бак с водой, и попытался отыскать его внешнюю стенку. Теперь это было нетрудно. Стенка резервуара отчетливо выступала. «Чудо, что резервуар не повредил во время столкновения», — подумал Мур. «Может, судьба не так уж и неблагосклонна к ним?» Добраться до резервуара оказалось нетрудно, хотя он и находился на другом конце обломка. То, что раньше было коридором, вело почти прямо к нему. Когда Серебряная Королева была невредима, этот коридор был ровным и горизонтальным, но теперь, под непрерывно меняющимся воздействием гравитатора, он казался крутым подъемом. Тем не менее, ползти по нему было легко. Пол был сделан из обычной, Бериллиевые стали, и Мур не испытывал никаких затруднений с магнитным держателем на всем своем двадцатифутовом пути к водяному баку. И вот настала кульминация, последняя ступень. Он знал, что ему следовало бы сначала отдохнуть, однако волнение все нарастало, теперь или никогда. Он пробрался к центру задней стенки резервуара, там... Устроившись на маленьком выступе, который образовал пол коридора, ранее простиравшегося по эту сторону резервуара, он принялся за работу. Как жаль, что выходная труба обращена не в ту сторону, пробормотал он. Можно было бы обойтись без многих неприятностей, а сейчас он вздохнул и принялся за дело. Установил лучевой пистолет на полную мощность, и невидимое излучение сконцентрировалось примерно в футсе от резервуара. Постепенно воздействие раскаленного луча становилось заметным. В фокусе тускло засветилось пятно размером с десятицентовую монету. Оно как бы колыхалось. То светлело, то тускнело, в зависимости от того, насколько Муру удавалось унять дрожь в усталой руке. Он положил руку на выступ, и дело пошло на лад. Крошечное пятно становилось все ярче. Пятно медленно меняло окраску в соответствии со шкалой спектра. Появившийся в начале темный кирпичный цвет сменился вишневым. По мере того, как на освещенное пятно лился поток энергии, его яркость росла, и пятно все расширялось, напоминая стрелковую мишень с концентрическими кругами темно-красных оттенков. Даже на расстоянии нескольких футов стенка была нестерпимо горячей, хотя и не светилась, и Муру пришлось следить за тем, чтобы не прикасаться к ней металлическими частями своего костюма. У Мура то и дело невольно вырывались проклятия, потому что выступ тоже накалился. Казалось, крепкие слова успокаивают, а когда плавящаяся стенка начала сама излучать тепло, объектом его проклятия стали создатели костюма. Почему костюм не пропускает холод, а пропускает тепло? Но профессиональный оптимист, как назвал его брендон одержал в нем верх. Глотая соленый пот, Мур успокаивал себя. Пожалуй, могло быть и хуже. Во всяком случае, двухдюймовая стена не слишком серьезное препятствие. А если бы резервуар примыкал задней стенкой к наружной обшивке, вот было бы дело прожигать стальную броню толщиною в фут. Он скрипнул зубами и склонился над пистолетом. Раскаленное пятно светилось теперь оранжево-желтым, и Мур понял, что скоро будет достигнута температура плавления бериллиевой стали. Он заметил, что из-за яркости пятна может смотреть на него лишь какую-то долю секунды, и то через большие интервалы. Очевидно, если он хочет добиться своего, необходимо работать как можно быстрее. Лучевой пистолет не был полностью заряжен, и сейчас, выбрасывая поток энергии при максимальной концентрации почти 10 минут подряд, он был уже при последнем издыхании, а металл едва лишь миновал стадию размягчения. С недаймой горячкой нетерпения Мур ткнул дулом прямо в центр раскаленного пятна и тут же отдернул пистолет обратно. В мягком металле образовалась глубокая впадина, хотя дыры еще не было. Тем не менее, Мур почувствовал удовлетворение. Цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой был слой воздуха, он бы уже слышал шипенье и бульканье, кипящей внутри воды. Давление нарастало. Сколько еще продержится плавящаяся стенка? Затем...